Обдумавши все это, они внимательно высмотрели, в каком направлении движется облако и свернули к пути немного к северу, надеясь, что так оно минует их. Отойдя в сторону, приблизительно на четверть мили, они остановились посмотреть, что представляет собой облако. Один из негров, более подвижный, чем остальные, отошел немного назад и через несколько секунд стал возвращаться убегая так быстро, как только позволяли тяжелые пески. Он знаками объяснил, что это большое стадо чудовищно огромных слонов. Так как наши подобного зрелища никогда не видали, то поэтому им захотелось посмотреть на слонов, хотя они немного и побаивались возможной опасности. Слон, правда, создание тяжелое и неповоротливое, но в глубоком песке, который ему ни почем, он движется с большой скоростью и наши легко утомились бы, если бы им пришлось идти далеко или бежать от преследовавших слонов. С ними был пушкарь, ему страшно хотелось подобраться к крайнему слону, приставить ему мушкет к уху и выпалить. Дело в том, что он слышал, что никакая пуля не может пробить слоновую кожу. Но все остальные отговаривали его от этого, боясь, что слоны на шум обернутся и бросятся на них. Пушкаря убедили оставить эту мысль, и дать слонам пройти своим путем, что, несомненно, было самым лучшим исходом при обстоятельствах, в каких находились наши. Слонов было числом около 20-30 штук, и все они были особо крупных размеров. Они не раз показывали нашим, что видят их, но не сворачивали с пути и уделяли нашим внимание лишь настолько, чтобы дать им, можно бы сказать, возможность посмотреть на себя. Мы, находившиеся впереди, видели облако пыли, поднятое слонами, но решили, что то наш собственный караван, и поэтому не обратили на пыль никакого внимания. И так как слоны изменили несколько курс, примерно на один румб, к югу от востока, в то время как наши шли прямо на восток, то они прошли мимо наших в некотором отдалении. Мы таким образом их не видели, и ничего не знали о них до вечера покуда к нам не присоединились наши и все не рассказали. Как бы то ни было, это оказалось полезным уроком для следующих наших переходов в пустыне, как вы услышите в надлежащем месте. Теперь мы принялись за работу. Наш черный князек был главным надсмотрщиком, потому что он сам был превосходным циновочным мастером. Все его подданные также хорошо знали это дело, И вскоре они изготовили нам около сотни циновок. Так как каждый человек, я разумею негров, нес одну циновку, это не дало почти никакой прибавки груза. И мы ни на унцию не уменьшили нашего запаса съестного. Тяжелее всего было нести шесть длинных шестов, не говоря уже о коротких жердях. Но негры воспользовались и этим. Они сложили шесты по два, образовавши таким образом три пары носилок, и привязали к ним запасы съестного. Этим они облегчили себе переноску поклажи. Как только мы увидели этот способ, то также извлекли из него пользу для себя. Так как у нас было на 3 или 4 бутыли больше, чем людей для носки их, под бутылями я подразумеваю мехи для хранения воды, то мы наполняли их водой и понесли тем же способом. Это позволило взять запас воды на день путешествия, Да и слишком. Итак, закончивши работу, приготовивши нужные циновки, совершенно пополнивши запасы всего необходимого нам и выплетши для повседневного употребления множество веревочек, мы снова пустились в путь. В общем, мы для всего этого прервали наше путешествие на 8 дней. К великому нашему счастью, накануне нашего выступления выпал весьма яростный ливень – следствие которого мы ощутили в песках. Хотя жара в течение одного дня высушила песок до прежнего состояния, он в глубине стал тверже, не так тяжел и более прохладен. Мы прошли поэтому по нашим подсчетам 14 миль вместо 7 и со значительно меньшими трудностями. Когда дело дошло до ночевки, все у нас к этому было уже готово потому что мы еще на месте ставили и испытывали палатку. Менее чем в час нами была разбита большая палатка с внутренними и внешними отделениями и с двумя выходами. В одном лежали мы, в другом наши негры. Все на легких изящных циновках и прикрытые такими же циновками. Снаружи у нас было сверх того отведено отделение для буйволов. Они заслуживали наших забот, так как были нам очень полезны, и несли весь потребный ими запас корма и воды. Корм их состоял из корней, которые мы собирали по указанию нашего черного князька. Корни эти походили на пастернак, были сочны и питательны, и мы их в изобилии находили повсюду, за исключением только этой ужасной пустыни. Когда утром настала пора сниматься с лагеря, наши негры убрали палатку и выдернули шесты, На то, чтобы прийти в движение, потребовалось не больше времени, чем на установку палатки. Таким образом, шли мы восемь дней, не замечая в пути никаких изменений. Все казалось таким же диким и заброшенным, как в начале. Единственное только и имелось изменение, что песок не был так глубок и тяжел, как в первые три дня. Мы решили, что причиной этому является дующий здесь шесть месяцев в году восточный ветер. Другие шесть месяцев он дует с запада, который нагоняет песок к тому краю пустыни, откуда мы вышли. А так как горы очень высоки, то восточные муссоны не могут с такой же силой отогнать песок обратно. Это предположение подтвердилось тем, что на западном краю пустыни мы встретили песок такой же глубины. На девятый день нашего пути по пустыне мы увидели большое озеро. Оно находится много ближе к мозамбикскому побережью, нежели его помещает Дефо. Можете не сомневаться, что это чрезвычайно подбодрило нас, так как воды у нас оставалось не больше, чем на 2-3 дня, да и то при урезанном пайке. Я подразумеваю, конечно, запас воды на один конец, ведь, возможно, нам бы пришлось вернуться. В общем, воды у нас хватало на 2 дня больше, чем в срок, который мы себе наметили. Объяснялось это тем, что наши буйволы дня два-три там находили какое-то стелющееся по земле растущее в песке растение, вроде широкого плоского чертополоха, только без колючек. Им они наедались в волю. Оно заменяло им и корм, и пойло. На следующий день, десятый от нашего выступления в путь, мы добрались до края озера. К счастью для нас, мы вышли к южной его оконечности – ибо к северу мы другого конца его не могли различить. Мы пошли вдоль озера, три дня держась его берегов. Это принесло нам большое облегчение, так как облегчило нашу поклажу. Нам не нужно было нести воду, мы шли все время рядом с ней. Но, несмотря на то, что здесь столько воды, облик пустыни не переменился. Не было ни деревьев, ни травы. Никаких растений, кроме этого чертополоха, как я его называю, да еще двух-трех неизвестных нам растений, покрывавших пустыню. Хотя и были мы освежены и укреплены соседством этого озера, но зато попали теперь в среду такого огромного количества хищных обитателей пустыни, подобно которому я в этом уверен никогда не видывал человеческий взор. Так же твердо, как я убежден, что с самого потопа Ни один человек эту пустыню не пересекал. Также твердо уверен я, что нет во всем свете подобного сборища хищных, свирепых и прожорливых созданий, то есть нигде нет такого скопления их в одном месте. За день до того, как мы достигли озера, и в течение всех тех трех дней, что мы проходили вдоль него, мы заметили, что земля усеяна совершенно невероятным количеством слоновьих клыков. Некоторые из них лежали здесь столетиями. И так как объем их от времени почти не уменьшился, я думаю, что они могут так пролежать до скончания веков. Величина отдельных клыков показалась тем, кому я их описывал, столь же неправдоподобной, как и их количество. Но я могу заверить вас, что среди них было много столь тяжелых, что самые сильные из нас не могли их поднять. Что же касается их количества, то для меня нет сомнения, что ими можно нагрузить тысячу вымпелов самых больших кораблей на свете. Этим я хочу сказать, что количество их нельзя себе и представить. Они лежали на пространстве, которое можно было только охватить глазом больше, чем на 80 миль впереди нас, и на такое же расстояние виднелись направо, и на такое же влево от нас, и, возможно, во много раз больше еще, ибо нам это неизвестно». Ибо, как кажется, слонов в этих краях необычайно много. В одном месте мы нашли череп слона с торчащими клыками. Это был один из самых больших, какие я когда-либо видел. Мясо и остальные кости этого слона истлели. Понятно, в течение многих сотен лет. Но череп с клыками не могли поднять трое сильнейших наших людей. Большой клык весил, как мне кажется, по меньшей мере 330 фунтов. Но что особенно, на мой взгляд, примечательно, это то, что весь череп был такой же прекрасной кости, как и клыки. И вместе они весили, как мне кажется, не меньше шестисот фунтов. Понятно, я толком не знаю, но выходит, что все кости слона могут быть слоновой костью. Но, думается мне, настоящим возражением против этого является то, что я увидел. Ибо, будь это так... «Сохранились бы перед моими глазами также и все остальные кости этого слона».